Глава 13. Верховный король принимает командование. «Так вот», — сказал Питер, когда они кончили завтракать, — «асланы девочки, это королева Сьюзан и королева Люси Каспион, где-то близко. Мы не знаем, когда он начнет действовать. Разумеется, решает он, а не мы. Сейчас он ждет от нас, чтобы мы сделали все, что от нас зависит. Ты говорил Каспиону, у вас мало сил, чтобы встретиться с Миразом в решающей битве». — Боюсь, что так, — Верховный Король, — отвечал Каспиан. Он сразу полюбил Питера, но чувствовал себя скованно. Его гораздо больше поразила встреча с великими королями из старых сказок, чем их встреча с ним. — Ну что ж, — сказал Питер, — раз так, я пошлю ему вызов на поединок. Никому прежде это не приходило в голову. — Пожалуйста, — попросил Каспиан, — можно я пошлю? Я хочу отомстить за отца. — Ты ранен, — отвечал Питер. И вообще, он просто посмеется над твоим вызовом. Я хочу сказать, мы-то видим, что ты король и воитель. Но он-то считает тебя ребенком. Однако, государь, — сказал барсук, который уселся поближе к Питеру и не спускал с него глаз, — примет ли он вызов даже и от вас? Он знает, что его войско сильнее. — Очень может быть, что не примет, — согласился Питер, — но попробовать все-таки стоит. Даже если не примет, мы потратим большую часть дня, посылая Герольдов туда и обратно. За это время Аслан, быть может, что-нибудь сделает. И, наконец, я смогу посмотреть армию и укрепить позиции. Я пошлю вызов. Собственно, я напишу его прямо сейчас. У вас есть перо и чернила, господин доктор? Ученые с ними не расстается, ваше величество, ответил доктор. Очень хорошо. Я диктую, сказал Питер. Пока доктор разворачивал пергамент, откупоривал рожок с чернилами и чинил перо, Питер откинулся назад, прикрыл глаза и восстановил в памяти язык, на котором составлял подобное послание давным-давно, в Золотой век на Арнии. «Хорошо», — сказал он наконец. «Вы готовы, доктор?» Доктор Корнелиус обмакнул перо и ждал. Питер продиктовал следующее. «Питер!» Милостью Аслана по избранию, по обычаю и по праву завоевания король над всеми королями Нарнии, император одиноких островов и владетель кэр рыцарь благороднейшего ордена Льва, Мираза, сына Каспиана VIII, некогда лорда-протектора Нарнии, ныне именующего себя королем Нарнии, приветствует. Написали? — Нарни, запятая, приветствует, — пробормотал доктор. — Да, государь. — Тогда начните с новой строчки, — сказал Питер. — Для пресечения кровопролития и во избежание прочих беспокойств, могущих возникнуть вследствие войны, ныне угрожающей нашему владению нарнии, мы соизволяем подвергнуть нашу королевскую особу превратностям поединка в интересах нашего преданного и возлюбленного Каспиана, дабы доказать победы над вашей светлостью, что сказанный Каспионом, есть законный король Нарнии под нашим началом, как нашей милостью, так и по законам Тельмаринов, а ваша светлость дважды повинна в вероломстве, как в похищении владения Нарнии, отсказанного Каспиана. Также и в бесчеловечнейшем, не забудьте, что оно пишется через с, доктор, кровавом и противоестественном убийстве вашего доброго господина и брата короля Каспиана девятого этого имени. Посему мы со всей настойчивостью приглашаем, вызываем и требуем вашу светлость на сказанный поединок и вручаем это послание в руки нашего возлюбленного и царственного брата Эдмунда, некогда короля под нашим началом в Нарнии, герцога фонарной пустоши и графа западного пограничья, рыцаря благородного ордена стола, которому мы даем все полномочия устанавливать с вашей светлостью порядок сказанного единоборства. — Дано в нашем расположении в холме Аслана всего двенадцатого дня месяца листьев в первый год Каспиана десятого Нарнийского. Вроде годится, — сказал Питер, переведя дыхание. — А теперь нужно послать с Эдмундом еще двоих. Думаю, одним должен быть великан. «Он, — э, Он, знаете ли, не шибко умен, — заметил Каспиан. — Разумеется, — сказал Питер, — но все великаны... Выглядит представительно, если только молчат. И это его ободрит. А кто второй? — Честное слово, — сказал Трамп, — если вы хотите, чтобы он убивал взглядом, то это репечип. — Верно, судя по рассказам, — рассмеялся Питер, — не будь он такой маленький. Его не заметят, пока он не подойдет вплотную. — Пошлите громобоя, государь, — посоветовал Боровик. — Никто еще не смеялся над кентавром. Часом позже двое главных военачальников Мираза, лорды Глозель и Сапеспиан, прогуливаясь вдоль рядов и ковыряя в зубах после завтрака, увидели идущих к ним из лесу кентавра и великана Ветролома, которых уже встречали в бою, а между ними кого-то, кого узнать не могли. Впрочем, и одноклассники не узнали бы Эдмунда, если бы увидели в этот момент. Аслан вдохнул на него, и отблеск величия лежал на нем. — Что это? — спросил лорд Глозель. — Атака? — Скорее переговоры, — сказал Сапеспиан. — Видите, они несут зеленые ветви. Похоже, пришли просить пощады. — Тот, кто идет между кентавром и великаном, что-то не похож на просителя, — сказал Глозель. — Кто это может быть? — Не мальчишка Каспиан, точно. — нет конечно согласился сопеспен это непобедимый воин уверяю вас где бы эти мятежники его не добыли он наушка вашей светлости гораздо царственнее самого мираза и что за кольчуга на нем никто из наших кузнецов такую не сделает ставлю мою пегую помел он несет вызов а не капитуляцию сказал глозель что с того спросил сопеспен Мы зажали их в кулак. Мирас не сошел с ума, чтобы терять все преимущества, соглашаясь на поединок. Значит, надо его подтолкнуть, сказал Глозель, понижая голос. Тс! произнес Сапеспион, отойдем отсюда подальше, от ушей наших часовых, вот сюда. Правильно ли я понял вашу светлость? Если король отважится на поединок, прошептал Глозель, он или убьет, или будет убит. Так. — кивнулся песпен, Если он убьет, мы выиграем войну. Ну, — Конечно, а если нет? — Ну, мы вполне способны победить и без его королевской милости. Вашей светлости можно не напоминать, что Мирас — не такой и великий военачальник. А тогда мы окажемся сразу и с победой, и без короля. И вы считаете, милорд, что мы с вами можем с таким же успехом править страной без короля? Лицо Глозоля помрачнело. — Не забывайте, — сказал он, — что это мы возвели его на престол. И за все годы, что он правит, много мы видели благодарности. — Ни слова больше, — произнес Сапеспен. — Но взгляните. Сюда иду, чтобы позвать нас в королевский шатер. Возле шатра они увидели Эдмунда и двух его спутников. Те угощались вином и печеньем, поскольку уже... Передали послание и теперь ждали, пока король его обсудит. Увидев их вблизи, оба тельмаринских лорда посчитали их очень грозными. В шатре они нашли Мираза. Тот был без оружия и доканчивал завтрак. Лицо у него было красное, лоб нахмурен. — Вот! — ревнул он, бросая через стол пергамент. — Посмотрите, что за мешанину из детских сказок прислал этот нахал, ваш племянничек! — Клянусь вашей жизнью, государь, — произнес Глозель, — если молодой воин, которому мы видели у входа и есть упомянутый в послании король Эдмунд, я не назвал бы его детской сказкой. — Король Эдмунд! <свыркнул> — фыркнул Мирас. — Ваша светлость верит этим бабьим россказням о Питере, Эдмунде и об остальных! — Я верю своим глазам, ваше величество, — отвечал Глозель. — Ладно, дело не в этом, — продолжал Мирас. — Но уж относительно вызова, полагаю, может быть только одно мнение. — Думаю, что так, — государь сказал Глозель. — И какое же? — спросил король. — Безусловно. — Отказать, — произнес Глозель. — Меня никогда не называли трусом, но я должен прямо заявить, что не желал бы встретить этого юношу в бою. И если, что весьма вероятно, его брат, верховный король, еще опаснее, ради вашей жизни, мой повелитель, следует всячески уклониться от встречи с ним. — Чума вас возьми! — вскричал Мирас. — Это совсем не тот совет, которого я просил. Думаете, я обратился бы к вам, если бы боялся этого Питера, если он вообще существует? — Думаете, я его испугался? — Я ждал вашего совета по существу дела. Стоит ли, имея все преимущества, рисковать ими в поединке? — На это я могу ответить вашему величеству, — сказал Глозель что вызов следует отвергнуть по всем соображениям. Лицо этого странного рыцаря сулит гибель. — Опять! — рассердился Мирас. — Вы пытаетесь представить дело так, что я еще трусливее, чем ваша светлость! — Ваше Величество, вольны говорить что угодно! — обиженно произнес Глозель. — Ты причитаешь, как старуха Глозель! — сказал король. — Что посоветуете вы, милорд Сапеспиан? — Не соглашайтесь, государь! — был ответ. «И то, что Ваше Величество сказали о сущности дела, весьма кстати. Это дает Вашему Величеству повод для отказа, не затрагивающий вопроса о чести и храбрости Вашего Величества». «Великие небеса!» — вскричал Мирас, подскакивая. «Вы что, оба белины объелись? Вы думаете, я ищу поводов для отказа? Тогда уж прямо в лицо назовите меня трусом!» Разговор шел в точности так, как желали оба лорда, поэтому они ничего не сказали. «Я все понимаю!» — продолжал Мирас, уставясь на своих советников. Глаза его казалось вот-вот выпрыгнут из орбит. «Вы сами трусливы, как зайцы, и имеете наглость воображать, будто и я такой же! Повод для отказа! Как же! Извинение, что не сражаюсь! Разве вы воины? Разве вы тельмарины? Разве вы мужи?» Если я откажусь, как требует мое положение и военная целесообразность, вы будете думать и внушите другим, что я испугался, так ведь? — Ни один человек в возрасте вашего величества, — отвечал Глозель, — не прослывет трусом среди разумных солдат, если откажется от поединка с великим воином в расцвете юности. — Я, значит, мало что трус. «Так еще и старикашка, из которого песок сыплется!» — проревел Мирас. «Вот что я вам скажу, милорды! Своими бабьями советами, не имеющими отношения к делу, то есть к военной стратегии, вы добились совсем не того, чего хотели! Я собирался отказать! Теперь я приму вызов! Слышите, приму!» — Я не хочу терпеть позор из-за того, что колдовство или предательство заморозило вашу кровь. — Мы умоляем, ваше величество! — начал Глозель, но Мирас выскочил из шатра, и они услышали, как он выкрикивает свое согласие Эдмунду. — Я знал, что он так и поступит, если его должным образом направить, — сказал Глозель. Однако я не забыл, как он назвал меня трусом, и он за это. Заплатит. Страшная суматоха поднялась на Аслановом холме, когда эта новость распространилась среди сподвижников Каспиана. Эдмунд с одним из советников Мираза размечали место для поединка, обозначая его кольями и веревками. Два тальмарина уже стояли по углам, а третий — посередине одной из сторон, как маршалы турнира. Три других маршала должны были представлять верховного короля. Питер как раз объяснял Каспиону, что тот не может быть одним из них, поскольку его право на престол и стало предметом спора, когда густой сонный голос произнес «Позвольте, ваше величество». Питер обернулся и увидел старшего из пухлых медведей. «Коли позволите, ваше величество», — сказал тот, — «я медведь». «Э, «То есть я-то?» «Вижу. Притом, не сомневаюсь, добрый медведь», — отвечал Питер. «Да», — сказал медведь. «Так это... Всегда было право медведей выставлять одного из маршалов турнира». «Не позволяйте ему», — прошептал Трампитеру. «Он славное создание, но он нас опозорит. Заснет и будет сосать лапу даже перед лицом врага». — Ничего не могу поделать, — сказал Питер. Он совершенно прав, у медведей есть это привилегия Ума не приложу, как они помнили все эти годы, когда столько всего другого было забыто. — Пожалуйста, ваше величество, — пробасил медведь. — Это ваше право, — сказал Питер. — Ты будешь одним из маршалов. Но запомни, ты не должен сосать лапу. — Я и не буду, — обиженно отвечал медведь. — Да! Но сейчас ты ее сосешь! — промычал Трам. Медведь выдернул лапу изо рта и притворился, будто не слышал. — Государь! — раздался тоненький голос где-то внизу. — А-а-а! Репечип! — сказал Питер, поискав глазами вверху, внизу и вокруг, как это обычно делают люди, когда к ним обращается мышь. — Государь! — произнес Репечип. — Моя жизнь в вашем распоряжении! Но моя честь принадлежит мне! — Государь! Единственный трубач в воинстве вашего величества из моего народа. Я полагал, что нас пошлют с вызовом. Государь, мой народ обижен. Возможно, если вам угодно будет назначить меня маршалом турнира, это их успокоит. На этом месте его прервал громоподобный шум. Великан Ветролом разразился не слишком умным смехом, приступом которого подвержены даже лучшие из великанов. Но он быстро совладал с собой, и к тому времени, как репечип поднял глаза, выясняя, откуда шум, стоял уже серьезный, как репа. «Боюсь, это невозможно», — произнес Питер без тени улыбки. «Некоторые люди боятся мышей». «Я замечал это, государь!» — сказал репечип. «И будет нечестно по отношению к миразу», — продолжал Питер, «если он увидит перед собой то, что может хоть немного ослабить его храбрость». «Ваше Величество!» «Зерцало чести!» — произнес мышь с изысканным поклоном. «Я всецело с вами согласен!» Мне показалось, что я только что слышал чей-то смех. «Если кто-то из присутствующих хочет испытать на мне свое остроумие, я весь к его услугам, как и моя шпага!» Ответом было глубокое молчание, которое нарушил Питер, сказав, «Великан Ветролом и кентавр Громобой будут нашими маршалами». Поединок состоится в два часа по полудне. Обед ровно в полдень. — Слушай, — сказал Эдмунд, когда они уходили, — надеюсь, все нормально? — Ну, я хочу сказать, ты ведь сможешь его побить? — Вот я и дерусь, чтобы это узнать, — отвечал Питер.